Мозг 101. Мозг это лаборатория, это архитектор. Он разрабатывает проекты, а затем собирает всё воедино. Джоди Спенза кажется забавным, что люди исследовали дно океана и поверхность Луны, разработали поистине удивительные технологии, но мозг по-прежнему остаётся для них нераскрытой тайной. Мозг самая сложная структура на планете а следовательно и во всей известной нам Вселенной. Для объяснения таких базовых явлений, как восприятие, сознание и память, ученым приходится использовать квантовые законы, принципы построения голограмм и прочие сложные теоретические вещи. Ничего удивительного. Было рассчитано, что в мозгу одного человека больше возможных связей, чем атомов во всей Вселенной. Даже маленький мозг птицы способен выполнить невероятную по объёму работу. Была произведена такая оценка для того, чтобы просчитать задачу, которая стоит перед птичкой, которая усаживается на раскачивающуюся на ветру ветку. Самому мощному суперкомпьютеру потребуется несколько дней. Да и то нет никакой гарантии, что это у него получится. С точки зрения вычислительного устройства такая задача может оказаться нерешаемой, а мозг птицы делает это постоянно и в мгновение ока. Обычно мозг сравнивают с телефонным распределительным щитком или суперкомпьютером. Но эти сравнения порождают образ чего-то неуклюжего и механического. Мозг же совсем не такой. Это живой, пластичный и гибкий орган способные к обучению, пониманию и динамической перенастройке на основании обновляющихся требований. Мозг работает по меньшей мере в 1000 раз быстрее, чем самый быстрый суперкомпьютер в мире. Хотя наука сейчас далека от полноценного понимания способностей мозга, о нём уже достаточно много известно. Мы знаем, что это самая сложная структура на планете, а следовательно, И во всей известной нам вселенной мозг направляет и регулирует все действия нашего тела: от сердцебиения, поддержания нормальной температуры, пищеварения и сексуальной активности до обучения, памяти и эмоций. Хотя мы не так много знаем о том, как он работает, мы сумели узнать достаточно, чтобы понять, почему мы делаем то, что делаем. Вот что говорит по этому поводу исследователь мозга Эндрю Ньюберг. «Мозг способен решать миллионы различных задач, и люди должны понять, насколько это чудесно, и, следовательно, насколько невероятное явление человеческий разум. Он не только совершает для нас удивительные вещи, не только помогает нам обучаться, но он также может изменяться и адаптироваться. Он может сделать нас лучше, чем мы есть, Он помогает нам при взойти себя. И, возможно, он может каким-то образом поднять нас на более высокий уровень существования, на котором мы будем глубже понимать жизнь людей и ход вещей, лучше понимать себя и свой внутренний мир. Существует духовная составляющая нашего мозга. Это та его часть, к которой все мы можем получить доступ. Она доступна любому из нас. Изучение мозга невероятно интересное дело. В этой книге мы рассмотрим лишь основы наших знаний о работе мозга, то, что необходимо, чтобы понять, как его структуры взаимодействуют с нашим повседневным ощущением мира и самих себя. И таким образом мы снабдим вас целым набором инструментов трансформации посредством восприятия и применения на практике новых идей. Удивительные факты о человеческом мозге. Мозг работает по меньшей мере в тысячу раз быстрее, чем самый быстрый суперкомпьютер в мире. Мозг содержит столько нейронов, сколько звезд в Млечном пути – около 100 миллиардов. Число синапсов в коре головного мозга равно 60 триллионам. Участок мозга размером с песчинку содержит 100 тысяч нейронов и миллиард синапсов. Мозг всегда включен. Он никогда не выключается и не отдыхает в течение всей нашей жизни. Мозг в течение всей жизни человека непрерывно перенастраивается. Каждый раз, когда я чувствую потребность изменить некую привычку, я сажусь и представляю свой мозг, а затем нейросети в нём. Я нахожу нейросети, связанные с этой привычкой, и воображаю, что они распадаются и исчезают. Потом я смотрю, как мой мозг перестраивается на что-то новое. Батси. Нейроны и нейросети. Мозг состоит приблизительно из 100 миллиардов крошечных нервных клеток, которые называются нейронами. У каждого нейрона от 1000 до 10 000 синапсов или связей с другими нейронами. Нейроны используют эти связи, чтобы формировать комплексы. Объединённые или связанные нервные клетки образуют то, что называется нейронными сетями, нейросетями. Упрощённо это можно представить себе так: каждая нейросеть представляет собой мысль, память, навык, некий объём информации и так далее. Однако эти нейросети не обособлены, они взаимосвязаны между собой. И именно их взаимосвязь создают сложные идеи, воспоминания и эмоции. Например, нейросеть, отображающая яблоко, не одна группа нейронов. Это довольно объёмная сеть, соединённая с другими нейронными сетями, определяющими понятия красный, плод, вокруг, вкусно и так далее. Она также связана и со многими другими сетями, так что когда вы видите яблоко, Зрительная область коры головного мозга, также включенная в этот конгломерат сетей, возбуждается и создает для вас изображение яблока. У каждого из нас своя коллекция переживаний и навыков, представленных в нейросетях мозга. Как говорит доктор Джо Диспенза, любое событие в вашей жизни находит отражение в формировании нейросетей вашего мозга. Например, в какой семье вы росли, Как вас воспитывали, где вы учились, какую религию исповедовали, к какой культуре принадлежали, в какой местности жили, были или не были любимы в детстве, жили радостно или были несчастны. Все эти события на уровне нейросетей формируют ткань всего существующего в нашем восприятии и мире ощущений. Формируют неврологические, говорит доктор Диспенза. И когда в окружающей среде возникают соответствующие стимулы, какие-то комплексы нейросетей включаются, вызывая химические изменения в мозгу. Эти химические изменения в свою очередь создают эмоциональные реакции, окрашивают восприятие и обуславливают наши реакции на людей и события нашей жизни. Нервные клетки, используемые вместе, объединяются. Фундаментальное правило нейрофизиологии: те нервные клетки, которые используются вместе, объединяются в некий действующий комплекс. Если вы сделаете что-то один раз, то в ответ разрозненные группы нейронов формируют сеть. Но если вы не повторяете то же действие, оно не отпечатывается в мозгу. Установленные нейронные связи распадутся, когда какое-то действие выполняется многократно. Нервные клетки создают всё более и более устойчивые связи, и всё легче становится запустить сформированную нейросеть. Если вы периодически и постоянно нажимаете на одну и ту же кнопку, которая включает определённую нейросеть, соответствующее действие всё глубже отпечатывается в мозгу и превращается в привычку, которую становится всё труднее изменить. Поскольку сформированный комплекс нейросвязей используется многократно, эти связи становятся всё более сильными и прочными. Это всё равно что постоянно ходить по высокой траве одним и тем же путём. Постепенно в ней вытопчется тропинка. Свойство нейронов образовывать устойчивые сети при многократном использовании установившихся связей может оказаться очень полезным. Так, собственно, происходит процесс обучения. Но это также может привести к приобретению вредной привычки, от которой бывает трудно избавиться. К счастью, существует и обратный процесс. Нервные клетки, которые не используются вместе, не действуют сообща. Если они ранее объединялись в некий действующий комплекс, устоявшиеся связи между ними распадаются. Каждый раз, когда мы настойчиво отказываемся от привычного умственного или физического действия, сформированного в мозгу в виде нейросети, нервные клетки и группы взаимосвязанных клеток начинают разрывать отношения. Доктор Диспенца сравнивает это с жизненной ситуацией, знакомой многим. Когда вы заканчиваете институт и расстаётесь с соседом по общежитию, с которым вас так много связывало, Вы обещаете переписываться, перезваниваться и поддерживать дружбу. Но проходит время, и вот вы уже только поздравляете друг друга с Рождеством. Отношения начинают ослабевать и затем прекращаются. Практически то же самое происходит в мозгу. Поскольку вы всё меньше думаете о соседе по комнате, нейронные связи ослабевают, а затем вообще исчезают. Происходит следующее: тончайшие дендриты, которые исходят из тела нейрона и соединяют его с другими нейронами, отцепляются от соседей, становятся свободными и получают возможность прикрепляться к другим нервным клеткам. Так разрываются старые связи и образуются новые. Обучение. Ведическая традиция основывается на допущении гармонии и единства всего живого и способности человеческого мозга самого ценного для нас инструмента во вселенной, напрямую переживать эту глубинную гармонию и жить ею. И если вы пристально посмотрите на структуру человеческого мозга, то увидите, что он определённо предназначен и тщательно спроектирован для того, чтобы жить в едином поле, испытывать великое единство. Джон Хагелин, доктор философии. Существует два основных способа обучения мозга. Первый состоит в усвоении или запоминании фактов или интеллектуальных данных. Например, вы изучаете историю и узнали новые имена и даты, или вы читаете Платона и сделали выводы о его концепции идеального правительства. Каждое имя и дата, каждый логический аргумент добавляют новые нейросети в мозгу. Чем чаще вы повторяете усвоенное, Чем твёрже материал закрепляется у вас в памяти, потому что новые нейронные связи становятся более прочными. Второй, и в целом более эффективный способ обучения мозга личный опыт. Вы можете прочитать самоучитель езды на велосипеде и усвоить информацию о том, как удерживать равновесие, включать тормоза и регулировать передачи. В результате вы получите некоторое представление о том, как следует его использовать. Но только тогда, когда вы на самом деле сядете на велосипед и научитесь ездить, эта информация уляжется в мозгу правильно. Независимо от выбранного типа обучения, оно устанавливает связи между нейросетями и формирует новые. Мы поняли из примера с яблоком. Дело не только в отдельной нейросети, связанной с ним, а ещё и в связи с другими нейросетями: круглая, красная и так далее. Таким образом, обучение выстраивает новые структуры на основе уже образованных. А если таковых нет? Понаблюдайте за ребёнком, и вы увидите. Основные, базовые концепции формируются преимущественно из опыта. Вспомните раздел Матрица слов из главы Почему мы не волшебники? при этом вы уже сформировали сеть. В нём вам предлагалось связать между собой ряд понятий самыми различными способами. Каждая связь придавала этим понятиям новый смысл. И чем больше различных связей было рассмотрено, тем лучше была понята каждая концепция. Именно так мозг обучается. Так он перенастраивается. Вот почему пересмотр основных представлений и верований может изменить вашу жизнь. Осуществляя такой пересмотр, вы можете обнаружить скрытые допущения и предположения, которые заставляли вас реагировать на людей и события так, а не иначе. Благодаря процессу под названием ассоциативная память. История про половинку мозга от Джеффри Сатиновера. Есть известная история о враче-радиологе, которого на заре использования компьютерной аксиальной томографии направили на переподготовку в медицинский колледж в Бейлери. Сделали томограмму его головы, не потому что у него были какие-то проблемы, а лишь в целях обучения. И оказалось, что у него отсутствовала половина мозга, целая половина. Это бывает редко, но такое порой случается. Он был хорошо образованным медиком, талантливым врачом. Возможно, у юристов появился ещё один повод отпускать шутки о врачах. Но дело в том, что ему не был нужен целый мозг. Естественно, это не подразумевает, что люди могут обходиться только половиной мозга. Дело лишь в том, что его функции выполняются любыми наличными частями. Такова природа нейронных сетей. Ассоциативная память Однажды я записал все мысли, приходившие мне в голову приблизительно в течение часа. Я был ошеломлён и поражён тем, как одна мысль вела к другой в длинной цепочке, казалось бы, не связанных идей. О, мне надо позвонить Барри сегодня. Вы знаете, мне нравится его ресторан. Его повар делает такой замечательный бифштекс с салатом. А однажды вечером в этот ресторан вошла по-настоящему привлекательная и экссопильная актриса с причёской из множества коротких косичек. Это напомнило мне другую необычную и таинственную женщину, с которой я работал в Южной Африке 15 лет назад. Закаты там были просто удивительные. Кстати, там был белый носорог, которого мы выслеживали от заката до рассвета. И всё это возникло из напоминания что следует позвонить Барри. Именно тогда я понял, почему моим рабочим идеям требуется столько времени, чтобы всплыть и закрепиться в сознании, и почему результаты моего творчества бывают столь неожиданны, далеки от исходного замысла. Марк, поскольку возможных нейронных связей в мозгу больше, чем атомов во Вселенной, у него есть одна большая проблема: как найти в воспоминании И когда на человека нападает тигр или какая-нибудь тётя Рози в сильном подпитии, как мозгу удаётся мгновенно вспомнить то, что нужно, и выдать необходимую реакцию. Нам помогают эмоции. Эмоции, которые сами по себе отчасти являются нейросетями, связанные со всеми остальными нейросетями. Эти связи позволяют мозгу в первую очередь находить самые важные воспоминания. Они также не позволяют забыть нечто важное, например, что нельзя класть руку на раскалённую плиту. Вот почему все помнят, где они были и что делали, когда услышали о событиях 11 сентября 2001 года или о том, что президент Кеннеди убит. В следующей главе Эмоции мы будем говорить о том, как ассоциативная память влияет на наше поведение и реакции. Но есть ещё одна важная функция мозга, о которой нельзя не упомянуть. Мы сказали, что эмоции это лишь отчасти нейросети. Дело в том, что эмоциональные нейросети связаны с маленьким органом в мозгу гипоталамусом. Гипоталамус синтезирует из белков нейропептиды или нейрогормоны. А все мы знаем, что делают гормоны. По крайней мере, Каждый из нас прошёл период полового созревания, они готовят тело к действию. Если вы видите голодного тигра, гипоталамус выделяет такие вещества, которые мобилизуют вас. Кровь отливает от мозга и притекает к конечностям. Вы готовы драться или убежать. Эмоции очень быстро оценивают ситуацию. Фактически вы даже не успеваете ничего понять. А они уже отсылают химический приказ драться или уносить ноги, улыбаться или хмуриться. Можно ли утверждать, что эмоции это добро или что они есть зло? Нет. Эмоции предназначены для того, чтобы химически усиливать впечатления и переводить их в долгосрочную память. Именно поэтому они у нас есть. Джоди Спенза. Негативное свойство ассоциативной памяти заключается в следующем. Поскольку мы воспринимаем реальность и оцениваем новое на основании сложившейся нейронной базы данных прошлого, порой трудно увидеть и понять то, что происходит в действительности. Мы стараемся опираться на опыт прошлого. Это похоже на бесконечный день сурка. Помните известный одноимённый фильм. День за днём происходит одно и то же одно и то же. А кто хотел бы, чтобы день за днём повторялось одно и то же? Кто пожелал бы реагировать на ситуации, основываясь только на прошлом опыте? Личность это комплекс нейросетей, интегрированных в одно функциональное целое, точно так же, как все клетки тела объединяются и взаимодействуют, чтобы создать живой организм. Так и взаимодействие нейросетей формирует то что мы считаем своей личностью. Все наши эмоции, воспоминания, понятия и представления закодированы и взаимоувязаны в нейросетях. В результате получается то, что мы называем по-разному: эго, дитя человеческое, нижнее я, смертная сущность, личность. В случае расщепления личности возникают несколько комплексов нейросетей вообще говоря, не связанных друг с другом. Именно поэтому, когда вступает в действие альтернативная личность, она не хранит никаких воспоминаний о других личностях, не имеет памяти другого человека. Тот нейронный комплекс, которым она сформирована, не связан с воспоминаниями, закодированными в других комплексах. Отсюда становится ясно, Почему нормальный мозг со стабильными нейронными связями создаёт довольно жёстко определённую личностную структуру? Вы можете отказаться пить по утрам кофе со взбитыми сливками и употреблять только чай. Но это не приведёт к смене личности. Вы изменили какую-то одну или несколько нейронных сетей, но миллионы других сетей никаких изменений не претерпели, так что целое осталось вами. И всё-таки человеческий мозг был создан так, чтобы люди имели возможность духовной трансформации и пришли к просветлению. Он обладает нейропластичностью. Мозг любит удивляться. Благодаря удивлению его нейропластичность возрастает. И понятно почему. Предположим, вы идёте по непролазным джунглям, и вдруг перед вами выпрыгивает тётя Рози в акробатическом трико. Сюрприз! Ваш мозг мгновенно включает самую высокую передачу, чтобы выработать способ поведения в такой необычной ситуации. Немедленно возникают новые нейронные связи, чтобы выработать все возможные решения и выбрать из них подходящее. Необходимо очень быстро обработать информацию, иначе есть риск не выжить. Нейропластичность также увеличивается от смеха. А поскольку нейропластичность Важнейший инструмент обучения смех помогает в учёбе. Нейропластичность. Персонаж Билл Мюррея в фильме День сурка в конце концов становится человечнее и изменяет своё поведение, что позволяет ему вырваться из постоянно повторяющегося конкретного дня. Также и у каждого из нас есть такая возможность. Можно разорвать устоявшиеся нейронные связи, изменить привычки, и обрести свободу ключ в естественной способности мозга формировать новые связи нейропластичность термин обозначающий способность мозга создавать такие связи другими словами способность одних нейронов соединяться с другими когда-то считалось что к концу периода взросления мозг уже жёстко структурирован для выполнения задач жизни взрослого человека Но недавние исследования показали, мозг не только очень пластичен и податлив, но даже в старости он способен создавать новые клетки. Вот как объясняет это доктор Даниэль Монти. Есть хорошие новости. Существует огромный потенциал изменения нашего поведения и привычек. Этот потенциал в нашей нервной системе, в нашей физиологии, и он действительно колоссален. На самом деле, если вы выслушали и запомнили то, что я сказал, ваша физиология будет отличаться от той, какой она была прежде. Ваша память получила новую кодировку, ваша генетическая структура изменилась. И хотя мы раньше говорили о нервной системе как о костной материи, практически не способной к изменениям, теперь мы знаем, что на многих уровнях это неверно. У нервной системы есть значительный запас пластичности, что говорит о её способности меняться. Результаты исследований, на которые в своих словах опирается доктор Монти, точно соответствуют идеям движения потенциал человека. Его представители всегда говорили, что человеческие возможности намного шире, чем предполагалось ранее. Считать, что наше формирование завершается в юности, есть По словам Джона Хагилина, варварское представление о человеческом потенциале. Ведическая традиция не только говорит о едином поле, но и очень точно описывает его и предлагает экспериментально выработанные методики, техники медитации, чтобы ощутить его и жить в нём. И практическая польза такого переживания всеобщего единства колоссальна. Я могу привести результаты сотни исследований которые показывают. Систематическое развитие упорядоченности функционирования мозга приносит огромную пользу здоровью и мышлению. Когда мы переживаем единство вовне и внутри себя, когерентное функционирование мозга приносит свои щедрые плоды. Это выражается в повышении уровня интеллекта, коэффициента IQ, увеличении творческого потенциала, рост и способности к обучению и ведению исследовательской работы, более тонком восприятии, психологической стабильности, эмоциональной зрелости, улучшении реакции, памяти и умении сосредотачиваться. Всё лучшее, что даёт нам работа мозга, становится ещё лучше, если мозг функционирует упорядоченно. Но упорядоченность деятельности мозга можно систематически развивать в любые годы а не только до 16 лет возраста, после которого, как считалось раньше, уровень интеллекта начинает неуклонно снижаться. После 16 начинается спуск с горы, полагали прежде. Это не так. Подобное представление о человеческом потенциале варварство. Мы задуманы, спроектированы и созданы так, чтобы развивать творческий потенциал и интеллект в течение всей жизни. Но для этого нужно развивать врождённую способность мозга быть упорядоченным целым. А инструментом такого развития является движение к переживанию единой и целостной реальности, к получению так называемого духовного опыта, в котором единое поле служит источником разума. Изучая материалы об исследованиях мозга во время работы над фильмом, мы узнали, что удивление и смех повышают способность к обучению. Ага. И мы вставили сцену с Марли и зеркалом, где героиня Аманда испытывает ненависть к себе, но потом переживает откровение, сразу после юмористической сцены свадьбы. Свадьба нужна была для того, чтобы зрители как следует посмеялись и отдохнули от потока серьезной интеллектуальной информации. В этом случае нейропластичность мозга увеличивается и И это помогает зрителям легче перенастроиться на принятие новой информации. Им легче пережить опыт Марли как свой собственный. Уилл. Лобная доля и свобода выбора. Безусловно, у нас есть свобода воли. Свободная воля располагается в лобной доле мозга, и мы можем научить себя совершать выбор более разумно и всё более чётко осознавать, что именно мы делаем. Кендасперт Доктор философии. Одно из важнейших отличий человека от животного состоит в том, что лобная доля коры нашего головного мозга крупнее, и соотношение объёма лобной доли и остальной части мозга больше. Лобная доля это область мозга, позволяющая нам сосредоточить внимание и сконцентрироваться. Она играет самую важную роль в принятии решений и устойчивом сохранении намерений. Она позволяет нам получать информацию из окружающей среды и из нашего склада воспоминаний, обрабатывать её и принимать решения или делать выборы, отличные от решений и выборов, которые мы делали в прошлом. Но во многих случаях выбор человека не совсем свободен. По большей части наше поведение это обусловленное прошлым опытом, заученное или автоматическая реакция на стимул. Доктор Джоди Спенза приводит следующий пример. Если бы вы шли по тёмному переулку, а я бы напал на вас, угрожая пистолетом или ножом, то ваш естественный выбор был бы ограничен физиологической реакцией страха. Ваше тело получило бы команду либо обороняться, либо бежать. Нечто подобное происходит, когда включаются и другие нейросети создавая автоматические реакции. Например, в случае стресса мы тянемся к сигарете или идём к холодильнику. Эти непроизвольные реакции вряд ли можно считать свободным выбором. Существует другая возможность сделать выбор, когда мы сознательно отделяем себя от окружающей среды и её стимулов, отстраняемся от своего привычного или автоматического поведения и становимся наблюдателями. Как выразился доктор Диспенза, в этом состоянии мы можем спокойно рассуждать, основываясь на том, что мы знаем. Лобная доля берёт информацию, накопленную за всю жизнь при помощи опыта и интеллектуального сбора фактических данных и говорит: "Я знаю эту нейросеть и ту нейросеть. Но что будет, если я объединю их, чтобы создать новую модель, новый идеал, новый проект?" Мы вернулись к наблюдателю. Доктор Вольф замечает: кажется невероятным, что наблюдатель вообще может иметь хоть какую-то силу воздействовать на ситуацию. В некотором смысле наблюдатель и не имеет никакой силы. Но если взглянуть на это с другой стороны, то силы его огромна. Он не имеет её тогда, когда выполняет наблюдение снова и снова. Это приводит его к точке, в которой оно становится привычным. Тогда-то сила наблюдения и теряется. Но когда вы смотрите на мир как бы заново и тем самым восстанавливаете силу наблюдения, можете убедиться, что ваш выбор может на самом деле изменить, ограничить или увеличить то, что вы видите. Наши нейросети осуществляют выбор согласно первому сценарию. Мозг отвечает на воздействие внешних раздражителей и, и его соответствующие структуры заставляют тело реагировать автоматически. Так человек непроизвольно моргает, когда что-то внезапно приближается к глазам. Или отвечает классическим коленным рефлексом, когда доктор стучит молоточком по его колену. Согласно второму сценарию, как говорит доктор Диспенза, сознание движется по мозгу, чтобы исследовать его же возможности. Вместо того, чтобы позволить мозгу управлять нашим поведением и вести нас по типу автопилота, мы сами начинаем использовать мозг. Сознание, как говорится, берёт бразды правления телом в свои руки. Кажется логичным, что самое гибкое, пластичное и сложное физическое устройство это интерфейс между неосязаемым миром духа и осязаемым материальным миром. Он отражает процессы происходящие в обоих мирах, как вверху, так и внизу, как внутри, так и снаружи. Сознание, наблюдатель, намерение и свобода воли. Мы уже рассматривали все эти понятия. Сейчас же мы с вами изучаем сложнейшую структуру в известной вселенной, мозг, и снова обращаемся к ним. Помните, как разворачивается процесс наблюдения в квантовом мире? Наблюдатель решает, что Какой вопрос задать реальности? Первый этап. Затем в рамках его решения возникают возможности. Второй этап. После чего наблюдение схлопывает их. Третий этап. Реализуя единственный выбор. Доктор Диспенза говорит, что можно схлопнуть возможности в новую жизнь. Может быть, мы просто плохие наблюдатели. Мы не имеем навыков достаточно внимательного сосредоточенного наблюдения. Возможно, мы настолько поглощены внешним миром, его стимулами и реакциями на них, что мозг только реагирует, вместо того, чтобы созидать. Если бы нам дали правильное знание, правильное понимание и обеспечили надлежащей инструкцией, тогда в процессе наблюдения мы смогли бы устанавливать с миром видимую и измеримую обратную связь. Как перевести это в действие, ведущей к трансформации и благим переменам. В результате научного исследования с использованием электронного устройства фиксирующего намерение IIED доктор Тиллер пришёл к такому выводу: если вы хотите, чтобы произошло преобразование, исключительно важно сосредоточить мысленно на намерении. Когда кто-то хочет сосредоточиться на намерении, Необходимо добиться внутренней цельности, единства собственного сознания и устремить его к цели. А в мозгу этот процесс реализуется в лобной доле. Итак, мы с вами находим всё больше инструментов преобразования самих себя и своей реальности. Какие из них вы будете использовать, зависит от того, как вы их ощущаете. Но об этом в следующей главе. Подумайте об этом. Составьте список из трёх понятий или нейросетей, с которыми вы связываете счастье. Теперь составьте список из трёх нейросетей, которые ассоциируются с только что определёнными вами. Сколько ещё уровней вы пройдёте, прежде чем цикл завершится и вы вернётесь к счастью? Можете ли вы думать о яблоке, не представляя себе нечто круглое? Включите нейросеть, связанную с карандашом. Теперь включите нейросеть, связанную с вашей любимой едой. Разница ли в ваши ощущения? Мы потратили минут 20, чтобы придумать некий образ, с которым у вас не возникнет почти никаких ассоциаций. Лучшее, что мы нашли это карандаш. Можете ли вы придумать что-то, с чем у вас не возникнет вообще никаких ассоциаций?